Часть вторая. Прибыль и увлечение. Концентрация на главном. Борьба за выживание. Следующие два года в Запас были нервными. Мы сосредоточились на выживании компании и знали, что у нас нет другого выхода, кроме как добиться успеха. Мы пережили экономический спад, крах рынка акций интернет-компаний, теракта 11 сентября. И каждый раз возникало чувство, что вселенная проверяет наши взгляды и нашу веру. Было ясно, что извне финансирования не будет. Мы пошли в разрез инвестиционной стратегии, и поскольку я теперь постоянно работал в запас, решили вложить в компанию дополнительные средства из фонда VentureFrogs, в итоге выбрав все небольшие деньги, которые еще в нем оставались. Каждые несколько месяцев я брал выписку со своего личного банковского счета и переводил какие-то суммы на счета запас, чтобы поддержать ее на плаву. Мы с Альфредом все еще пытались получить поддержку от Секвоя, но там по-прежнему отказывались инвестировать. В октябре 2000 года я отправил работникам компании письмо, в котором подчеркнул, что важно сделать запас прибыльный, пока у нас не кончились деньги, и сократить расходы, отказавшись от многого из того, что мы хотели бы. Дата: 9 октября 2000 года. От: Тони Шей. Кому: Работники запас. Тема: Девятимесячный план. Запонианцы. Я решил написать вам и рассказать о приоритетах компании на следующие девять месяцев, чтобы вы лучше понимали, как роль каждого из вас влияет на общую картину. Если у кого-то возникнут вопросы, Не стесняйтесь мне их задать. Как все вы знаете, в течение последних шести месяцев ситуация на рынке для всех компаний, работающих с конечным потребителем B2C, была чрезвычайно тяжелой. Причем это касается и открытых рынков акций и частных рынков венчурного капитала. Котировки акций когда-то крупных компаний, таких как E-Toyz, FogDog и PlanetRX, находятся на исторических минимумах. Серьезные компании закрытого типа, например, miadora.com, месячная выручка которой превышала миллион долларов и которая финансировала Sequoia, учредителем Yahoo, становятся банкротами, потому что венчурные фонды боятся инвестировать в B2C. Для запас это и хорошо, и плохо. Хорошо то, что нам не нужно беспокоиться по поводу какого-то конкурента, который внезапно получит от кого-то 25 миллионов долларов и потратит их на рекламу в ходе трансляции игр на суперкубок, спутав все карты остальным и создав нам головную боль в краткосрочной перспективе. Плохо то, что поскольку мы ограничены в средствах, мы не сможем расти так быстро, как нам хотелось бы, и делать все, что запланировано. Да, есть много вещей, которые было бы здорово сделать, будь у нас деньги. Провести рекламную кампанию национального масштаба. Быстрее расширять спектр наших услуг и формировать команду. Тратить больше ресурсов на развитие бизнеса. Добавить больше возможностей в новый сайт и еще много-много всего. Но реальность такова, что из-за финансовых ограничений пока мы не можем делать все, что хотелось бы. Сейчас мы убыточны. И у нас очень мало денег. поэтому мы участвуем в гонке на время. Приоритет номер один для нашей компании – перебраться на другую сторону. Как только мы начнем получать прибыль, мы начнем контролировать свою судьбу и сможем делать гораздо больше из того, что мы хотели бы. А пока все работники компании должны сконцентрироваться на максимизации ее шансов, стать прибыльной прежде, чем у нас кончатся деньги. Мы разработали финансовый план, основанный на здравом смысле. и в наших силах выполнить его, но нам хотелось бы убедиться, что все понимают, какие действия для этого нужны. Итак, первое и главное, нам нужно очень тщательно следить за расходами. На прием новых сотрудников мы выделили совсем небольшой бюджет и обязаны в него уложиться, поэтому не сможем увеличить штат ни одного из департаментов настолько, насколько нам хотелось бы. Кроме контроля над расходами, важнейшим приоритетом в течение следующих 9 месяцев является максимизация валовой прибыли. Это означает рост средней воловой прибыли и среднего размера заказа в расчете на одного клиента, увеличение коэффициента конверсии, увеличение количества постоянных посетителей сайта и процента повторных покупок. Хотелось бы, чтобы при оценке новых проектов компании в следующие девять месяцев все исходили из задачи повышения валовой прибыли. Это означает, что пока компания не станет прибыльной, нам придется отложить некоторые проекты, которые мы бы запустили в обычной ситуации. Как только мы начнем получать прибыль, мы будем оценивать перспективы на более длительное время. Вот тогда и пофантазируем, как нам править всем миром. Как я уже написал, Если у кого-то есть вопросы о том, что ему делать, чтобы соответствовать нашему девятимесячному плану, пожалуйста, не стесняйтесь и задавайте их. Было ясно, что просто твердить о чрезвычайности сложившейся ситуации недостаточно. Нужны были более радикальные меры. С Ником и Фредом мы решили провести ряд увольнений, чтобы максимизировать наши шансы выжить. И нам пришлось придумать, как убедить оставшихся работников, или согласиться с сокращением зарплаты, или поработать бесплатно в обмен на акции компании. Моя зарплата была установлена на уровне 24 долларов в год, то есть я получал по доллару раз в две недели, и это еще до уплаты налогов. В ноябре 2000 года Ник отправил мне по электронной почте следующее сообщение. Дата 26 ноября 2000 года от Ник Суэнмурн, кому Тони Шей, Тема. Баблосы. У меня нет никаких источников финансирования. К сожалению, похоже, вся надежда на тебя. Так что я думаю, тебе нужно решить, что имеет смысл делать. А мы уже будем исходить из этого. Если для запаса у тебя больше денег нет, тогда нам нужно понять, сколько наличности у нас осталось, и как нам протянуть на нее как можно дольше с костяком персонала. Что касается сокращения моей зарплаты, то если домовладелец признает, что должен мне денег больше, чем я ему, и если я продам кое-что приятелю, то долгов у меня не будет, и останутся только расходы на аренду жилья, машину и еду. Больше всего я трачу на аренду. Пусть зарплата покроет мои расходы, больше мне не надо. Мне кажется, что хотя у нас по-прежнему есть проблемы, мы на верном пути. Расходы на маркетинг сейчас близки к нужной доле от выручки. Технически маркетологи гораздо эффективнее, чем раньше, и, похоже, знают, что нужно для работы всего этого. Обидно, ведь понятно, мы справимся. Вопрос только в том, сможем ли протянуть нужное время. Наши сотрудники приходили с творческими идеями. После тщательного анализа предложенных альтернативных вариантов оплаты я решил не выбирать ни один из них. Однако, понимая, что запас хочет, вынуждена, урезать расходы, я выдвигаю контрпредложение. Главное, что мне сейчас нужно, это больше свободного времени. Я готов согласиться со снижением зарплаты на 20% в обмен на один дополнительный выходной день в неделю. Поскольку дела шли все хуже и хуже, некоторые сотрудники решили уйти из компании. У большинства из них не было сбережений, и значительные сокращения зарплат или работы без оплаты Означали, что им не будет хватать денег на аренду жилья, поэтому мы напрягли наши умы в попытке найти неожиданные решения проблемы. Помещение для вечеринок, которое я купил, пустовало с тех пор, как запас переехала в бизнес-инкубатор, и я поставил в номер 810, бывший клуб Био, пять кроватей и поселил там сотрудников бесплатно. Я владел еще тремя квартирами в здании, В них также жили сотрудники бизнес-инкубатора из Запас, в том числе Ник, с которых я тоже не брал арендную плату. И в отношении всех остальных мы применяли принцип «один за всех, все за одного», делая все возможное, чтобы сохранить компанию на плаву. Все оставшиеся мобилизовались и работали больше, чем раньше. Было приятно, что увольнения не сказались на продуктивности компании. Оказалось, что мы избавились от лентяев и маловеров, но поскольку все, кто остался, были увлечены общим делом и верили в свои силы, выполнялся такой же объем работы, что и раньше. Хорошим уроком стало то, как много значит объединяющая компанию увлеченность общим делом, как важно единство команды. Жертвы приносили все. Но все же их было недостаточно для достижения прибыльности. Я продолжал каждые несколько месяцев вливать в запас свои собственные деньги, но знал, что они не спасают положение. Компания теряла ежемесячно слишком много. Поскольку мой личный банковский счет быстро таял, я начал продавать недвижимость, которой владел, чтобы полученное тут же инвестировать в запас. В итоге я распродал все квартиры, кроме той, в которой жил, и пентхауса для вечеринок. Я хотел избавиться и от него, но экономика была в таком плохом состоянии, что просто не нашлось заинтересованных покупателей. Помимо всего прочего, ресторан, которым управляли мои родители, не выполнял прогнозов продаж, частично из-за экономического спада, частично потому, что ни у кого из нас не было соответствующего опыта. Положение было ужасным. Все, к чему я имел отношение, остро нуждалось в деньгах, включая ресторан, инкубатор, запас и меня самого. Единственный запасной вариант, мысль о котором поддерживала меня, заключался в продаже пентхауса, что могло принести какие-то средства в случае оживления экономики. Это была моя подушка безопасности, моя страховка, хотя я понятия не имел, когда наступит это оживление и сколько времени потребуется на продажу такой квартиры. Пытаясь сократить расходы, мы вместе с Ником и Фредом анализировали все стороны бизнеса. Несмотря на угрозу росту, мы решили срезать большую часть расходов на маркетинг и сосредоточиться на уже существующих клиентах, чтобы стимулировать их покупать больше и чаще. Не было бы счастья, да несчастье помогло, мы были вынуждены сфокусироваться на улучшении качества обслуживания. В 2003 году во главу угла мы решили поставить потребителя. И все же приоритетом номер один было не обслуживание клиентов. Речь шла о выживании. У необходимости выживать и улаживать проблемы было одно неожиданное следствие. Она сблизила нас, благодаря общей цели — сохранить бизнес. Пусть мы и переживали нелегкие времена, но мы переживали их вместе, и все неистово верили в то, что делали. Каждый из нас чем-то жертвовал, но мы были убеждены в потенциале и в будущем компании. Тогда я еще не понимал, что запас стала моим новым кланом. верьте при взгляде на финансовые показатели компании становилось совершенно ясно что одно лишь сокращение затрат не сделает ее прибыльной нам нужно было как то повысить продажи особенно сложным это казалось потому что мы почти обнулили бюджет маркетинга мы уже старались стимулировать имеющихся клиентов покупать чаще но в краткосрочной перспективе одного этого было недостаточно нам было нужно чудо В старших классах, на уроках истории Древней Греции, я узнал о Deus ex machina. Дословно с латыни эта фраза переводится как «бог из машины». В соответствии с Википедией, это сюжетный прием, при котором из ниоткуда появляется кто-то или что-то, позволяющее персонажу справиться с неразрешимыми, казалось бы, трудностями. В отношении художественного произведения обычно считается признаком низкого его уровня. Как-то я сидел в офисе за своим столом, ломая голову над вопросом, как жить дальше. Потом повернулся к Фреду и спросил, не заботясь о том, сочтут ли нашу историю банальной, если это поможет спасти компанию. «Фред, у тебя есть Деузекс Маккина?» «Есть что?» — не понял Фред. «Деузекс Маккина», — повторил я. «Знаешь, такое греческое чудо». «А, нет, прости», — ответил он. «Я случайно оставил его дома в кармане рубашки». «Может, выпьем и отыщем его?» – предложил я. «Сейчас четыре часа дня, и нам нужно придумать, как спасти компанию». «Не слишком ли рано для выпивки?» «Конечно нет». Мы бросили все дела и отправились в бар ресторана Venture Frogs. Я заказал виски с содовой, а Фред – пиво. Несколько минут мы подтягивали выпивку в молчании. Я прервал тишину. «Ну что, есть мысли, как быстрее увеличить продажи?» Фред задумчиво посмотрел на меня. «Я ведь долго работал в торговле. Скажу так, все, что нам нужно, это правильный товар, правильного качества в правильное время, и продажи вырастут сами собой. Проблема в том, что сейчас нам безразлично обувь каких брендов и каких стилей продавать. У нас просто нет нужного ассортимента, чтобы предложить его покупателям. Как мы можем получить нужный ассортимент?» «Дело в том, что многие бренды, которые мы хотим продавать, не обеспечивают доставку», — ответил Фред. «Их технологии и склада не ориентированы на прямую отправку нашим клиентам в соответствии с их заказами, а производители, обеспечивающие доставку, лучшие модели обычно распродают сами». Некоторое время я думал над словами Фреда, а потом спросил. «А как же...» Все эти магазины из стекла и бетона могут предлагать покупателям обувь всех самых ходовых брендов и моделей. Потому что у них есть запасы товара, объяснил Фред. Магазины из стекла и бетона прогнозируют спрос, платят за хранение и берут на себя риски. Если магазин не может что-то продать, это проблема магазина, а не производителя или оптовика. Но мы так делать не можем, потому что у нас другая модель бизнеса. Мы допили наши напитки. «Еще по одной?» — спросил я. Фред важно кивнул и сделал знак барману повторить. «А что было бы, если бы...» «Мы могли это делать?» — я стал размышлять вслух. «Если бы у нас были запасы обуви всех моделей и всех брендов, которые тебе нужны, насколько бы выросли наши продажи, как ты думаешь?» «Да мы бы легко утроили продажи, без вопросов!» «Не колеблясь», — ответил Фред. «А может, и того больше?» Окей, okay, давай разберемся, что нужно сделать, чтобы это произошло. Если изменение бизнес-модели нас спасет, тогда нам нужно двигаться в этом направлении. В следующий час мы с Фредом потратили на обсуждение всех трудностей, с которыми мы бы столкнулись, если бы захотели сформировать товарные запасы в дополнение к прямой поставке, которую мы уже предлагали клиентам. Через час у нас получился довольно подробный список вопросов. Он был пугающим. но, по крайней мере, теперь мы знали, что должны были делать для спасения компании. Первое. Нам нужно нанять специалистов по закупкам, которые занимались бы формированием запасов и управлением ими. Вначале это мог бы делать Фред, но, начиная с определенного момента, нам потребуется специальная команда. Второе. Нам нужно убедить владельцев брендов работать запас. Большинство из тех, кто нам нужен, продавали только традиционным магазинам. Третье. Нам нужно внести изменения в программное обеспечение, чтобы появилась возможность продавать через сайт товары со своего склада, а не только обеспечивать отправку со склада производителя. Четвертое. Нам нужен склад, на котором мы могли бы хранить все приобретенные товары и персонал, который занимался бы отправкой заказов с нашего склада. Пятое. Чтобы решить проблему из пункта 2, нам может понадобиться настоящие магазины-продавцы. При нашем финансовом положении было бы трудно убедить кого-то из владельцев помещений сдать нам их в аренду. Шестое. Нам нужно понять, где взять деньги на формирование запаса товара. По мнению Фреда, на это нужно еще 2 миллиона долларов. Проблема в том, что у нас нигде не завалялась пары лишних миллионов. Седьмое. и со всем этим нам нужно разобраться в течение нескольких месяцев. Мы с Фредом разделили список дел. Он взял на себя первый и второй пункты. Я должен был поработать с программистами и выполнить третий пункт. Относительно пункта 4 мы решили, что все в офисе могут потесниться, и половину помещения мы пока отдадим под склад. «А как насчет пятого пункта?» – спросил Фред. «Как мы сможем открыть настоящий магазин?» «Допустим, мы превратим в магазин приемную нашего офиса», — предложил я. «Что такое магазин? Пусть весь товар будет в наличии, но продавать в магазине мы будем только одну пару в неделю, а все остальное через интернет. Это будет считаться настоящим магазином?» «Думаю, что с технической точки зрения, да. Некоторые из владельцев брендов могут согласиться с этим, но, возможно, не все, особенно после того, как они увидят, как выглядит наш магазин», — заметил Фред. «Хорошо, тогда начнем пока с этого», — предложил я. «Тем временем будем подыскивать в каком-нибудь тихом городке настоящий магазин, у которого дела идут не блестяще. Мы можем недорого купить его, например, за 50 тысяч или около того. Кроме того, как новые владельцы, мы получим в наследство все связи этого магазина с его поставщиками. С этого момента мы сможем начать торговать новыми моделями через интернет». Фред смотрел на меня скептически. «Думаю, нетрудно поспрашивать вокруг». «Ну что в этом плохого? В крайнем случае они скажут нет». «А что с шестым пунктом?» — спросил Фред. «Где мы найдем деньги, чтобы оплатить покупку товара у тех производителей, с которыми удастся договориться?» Я посмотрел на него. «Об этом я позабочусь. Давай исходить из того, что если ты сможешь убедить продавцов работать с нами, у нас будут деньги, чтобы заплатить за их товар». Я понятия не имел, как Фред собирается за такое короткое время убедить работать с нами большое количество поставщиков. А Фред понятия не имел, где я собираюсь раздобыть средства на оплату закупок. Но мы доверяли друг другу и знали, что находимся в одной лодке. С этим планом мы шли ва-банк. Новая стратегия должна была или спасти запас, или ускорить ее неминуемую гибель. Но у нас не было другого выхода. Движение по пути исключительно прямой доставки, которого мы использовали, означало лишь медленное умирание и никак не вселяло оптимизма. Так можно было только отсрочить неизбежное. Фред не знал, что уже во время того разговора у меня появился план, как получить 2 миллиона. Я не сказал ему, поскольку он, возможно, стал бы возражать против этого. План состоял в том, чтобы срочно продать все, что у меня оставалось. Я собирался. Заложить ферму и поставить все на запас. Человеку со стороны это могло показаться отчаянным и безрассудным поступком. Но я так не думал. Мы много отдали запас, и назад пути не было. В глубине души я знал, что поступаю правильно. Я верил в запас. И верил во Фреда. Организация склада. Фред начал обзванивать интересовавших нас поставщиков, а ресепшн мы превратили в небольшой обувной магазин. Поскольку мы находились в одном здании с кинотеатром, я боялся, что зрители решат, будто мы сошли с ума. Обувной магазин в вестибюле 14 тизального киноплекса не совсем то, что ожидают увидеть люди, предъявляя билеты. Это было несколько странно, но план сработал. Как только к нам поступила первая партия товара, продажи через сайт начали расти. Фред сдержал слово и договаривался со все большим количеством производителей, так что в течение нескольких месяцев коробки с обувью стали занимать в нашем офисе больше места, чем люди. Максимальная вместимость всех наших помещений была на уровне пяти тысяч коробок, и очень скоро стало совсем тесно. Фред поспрашивал вокруг, и нашел небольшой семейный магазин в тихом городке под названием Willows примерно в двух часах езды к северу от нашего дома. Его владелец собирался на пенсию, и в итоге мы купили его бизнес за 60 тысяч долларов. Внезапно мы получили доступ к гораздо большему числу наименований продукции, которую могли заказывать на свой склад, и продажи сразу взлетели. К счастью, через дорогу находилось заброшенное здание, Когда-то там размещался торговый центр. Мы осмотрели его и поняли, что в нем можно хранить до 50 тысяч пар обуви, в 10 раз больше, чем раньше. Поэтому мы решили арендовать это здание. Мы перевезли все запасы из Сан-Франциско в Уиллоус и начали нанимать работников на наш новый склад. Фред был прав. И еще как. Наши продажи не просто утроились. В двухтысячном году наш торговый оборот составлял 1 миллион 600 тысяч долларов. 2001 год мы закончили с выручкой в 8 миллионов 600 тысяч долларов. Темпы роста удивили даже нас самих, и всех восхищала наша новая бизнес-модель, в которой прямая доставка совмещалась с продажей продукции с собственного склада. Однако, несмотря на рост продаж, денежный поток компании по-прежнему был отрицательным, поскольку нам нужно было платить за дополнительные складские запасы, чтобы подпитывать увеличение отгрузок. Но мы знали, что находимся на верном пути. В начале 2002 года с нами связался сотрудник компании под названием E-Logistics. Он рассказал, что у них есть большой склад в Кентукки, расположенный рядом с основным хабом UPS. E-Logistics могла бы взять на себя всю деятельность по исполнению заказов наших покупателей. чтобы нам не нужно было самостоятельно заниматься управлением складом. Но что более важно, переместив склад в Кентукки, мы могли бы сократить расходы на доставку и быстрее доставлять заказы. До этого мы работали из Калифорнии, это означало, что наземная доставка на восточное побережье занимала 7-8 дней. Отгружая товары из одного из центральных штатов, например, Кентукки, с помощью UPS мы могли бы удовлетворять 70% покупателей, в течение всего двух дней. Похоже, выигрывали все, и клиенты, и компания. Быстрая доставка позволяла лучше обслуживать покупателей, то есть вызвать у них вау-реакцию. Мы подписали договор с E-Logistics и начали разрабатывать план переброски всех запасов со склада Уиллоус на склад нашего нового партнера. Потребовались большие усилия по тщательной координации действий, поскольку грузовикам нужно было три дня, чтобы преодолеть это расстояние. Мы собирались погрузить все в пятницу, но оставить сайт работающим, чтобы не потерять заказы. Грузовики должны были добраться до места назначения в воскресенье и разгрузиться на складе e-Logistics к вечеру понедельника, чтобы во вторник мы могли отправить заказы, сделанные посетителями сайта, в выходные. Мы спланировали все до мельчайших деталей, чтобы благополучно завершить операцию, и в пятницу большинство сотрудников из офисов Сан-Франциско отправились в Уиллоус помогать в погрузке. Нужно было как можно быстрее переместить 40 тысяч пар обуви в 5 трейлеров. Задача была трудной, но все работали как один и выполнили ее. Последний грузовик отправился в путь в 5 вечера. Мы с Фредом были счастливы, что все прошло без помех, поскольку планировали вместе с другими руководителями компании уехать в короткий отпуск. Спустя 24 часа мы уже были в Новом Орлеане и исследовали знаменитую на весь мир Бурбон-стрит. Переезд оказался довольно нервным, но мы были довольны тем, что все спланировали правильно. Теперь можно было немного расслабиться. Так мы думали. В первый же день нашего мини-отпуска мне позвонили из e -logistics. «Тони, у меня плохие новости. Один из грузовиков съехал с дороги и перевернулся. Водитель в больнице, но поправится. Вся обувь разбросана вдоль обочины. Не думаю, что нам удастся спасти хоть что-то». Это было ужасно. Мы только что потеряли 20% наших запасов, которые могли бы принести нам примерно полмиллиона долларов выручки. А поскольку мы продолжали принимать заказы на нашем сайте, это означало, что нужно было связываться с 20% клиентов и говорить им, что они не получат свою обувь. Следующие несколько дней мы с Фредом провели в долгих телефонных переговорах с e Logistics и нашими сотрудниками, пытаясь выправить ситуацию. Мы связывались с покупателями и рассказывали произошедшем. Некоторые нам не поверили и грозили пожаловаться на нас. В конце концов, удалось все уладить, но это несколько испортило нам отдых. Я попытался сосредоточиться на хорошем. Через пару месяцев я планировал совершить еще одну поездку. Еще в 2001 году мы с моей подругой Джин решили поехать на три недели в Африку. С Джин мы познакомились на вечеринке по случаю дня моего рождения. Хотя мы не были ни любителями туристических походов, ни спортсменами, мы решили совершить восхождение на Килиманджаро и покорить этот высочайший пик Африки. Изначально мы планировали поездку на октябрь 2001 года, но из-за терактов 11 сентября отложили ее на следующее лето. Что касается меня, то подъем на самую высокую гору континента был одним из пунктов списка дел, которые я хотел совершить в какой-то момент жизни. Изначально же это путешествие предложила Джин. поскольку она недавно уволилась с работы, где занималась консультированием интернет-компаний и хотела воспользоваться возможностью съездить куда-нибудь далеко. Несколько недель предшествовавших поездке мы провели в подготовке к ней. Купили снаряжение, сделали прививки, позаботились обо всех необходимых визах. А вот возвращение в Запас оказалось не из приятных. С e дела обстояли плохо. Там изначально переоценили свои возможности, и многие наши клиенты не могли получить заказы. Однако, с точки зрения выживания компании, хуже было то, что персонал и лоджистикс не справлялся со все новыми и новыми палетами с обувью, прибывавшими на склад. Раньше они никогда не сталкивались с таким большим количеством различных брендов, размеров и типов продукции, поэтому горы обуви, не разобранной и не введенные в систему, громоздились на разгрузочных площадках. Это означало, что мы не могли выложить информацию о ней на сайте и предложить ее нашим покупателям. Мы посчитали, что каждый день теряем десятки тысяч долларов из-за того, что коробки с обувью по-прежнему лежат нераскрытые и не рассортированные. Узнав об этой ситуации, мы поняли, что должны срочно что-то предпринять, и Фред решил позвонить Кейту. Мы познакомились с ним в 1996 году, дома у управляющего нашим кондоминиумом. Он работал механиком в United Airlines. Когда мы с Альфредом открыли бизнес-инкубатор VentureFrogs, то пригласили Кейта на работу в качестве администратора. Но, как и все VentureFrogs и Запас, он делал гораздо больше, чем предполагала его должность. В общем, он делал все, что должно было быть сделано. Потом Кейт перешел на полную ставку в запас, где всегда добровольно вызывался помогать во всем, от упаковки посылок до установки телефонной станции, стремясь к тому, чтобы наш склад Willows был лучше организован и хорошо управлялся. Когда Фред позвонил Кейту, тот был Willows, помогая убирать недавно опустевшее помещение. «Кейт, тут у нас в Кентукки проблема с иллоджистикс», — сказал Фред. «Там полный бедлам, нам нужен кто-то из запас, кто мог бы проверить запасы». «Что мне нужно делать?» — спросил Кейт. «Ты далеко сейчас от аэропорта Сакрамента?» «Примерно в часе езды». «Есть рейс, который улетает через два часа. Давай прямо сейчас отправляйся в аэропорт, чтобы успеть на ближайший самолет в Кентуке, распорядился Фред. «Ты серьезно?» «Да». М -м -м. «Могу я поехать домой, собрать вещи и вылететь завтра утром?» спросил Кейт. «Мы не можем позволить тебе потерять ни дня. Каждый потерянный день стоит нам десятки тысяч долларов. Когда прилетишь в Кентукки, ты сможешь купить белье, и что там еще тебе нужно?» «М -м -м, Ладно. Сколько я там пробуду?» «Пока мы не разберемся со всем этим», — ответил Фред. «Возможно, неделю или две. Хватит болтать, а то опоздаешь на самолет». «Хорошо». Кейт прыгнул в машину и помчался в аэропорт. По дороге он позвонил и попросил кого-то позаботиться о его собаке. «Как дела у Кейта?» — спросил я Фреда. С тех пор, как Кейт все бросил и по первому слову полетел в Кентукки, прошла неделя. «Только что я звонил ему», — сказал Фред. «Он говорит, что вы Logistics — жуткий бардак. Проблема серьезнее, чем мы думали, и похоже, что ему придется остаться там еще как минимум на несколько недель». «Ух ты, долго как! У него есть какая-то одежда?» «Ага, он съездил в Уолмарт и купил целую кучу всего», — ответил Фред. «Кейт энергичный парень, он сообразит, как там все наладить. Но у нас есть и свои проблемы. Денег осталось меньше, чем на два месяца. Сможем мы раздобыть средства, чтобы оплатить поставки?» «Я работаю над этим. Я выставил на продажу лов для вечеринок, но им пока никто не заинтересовался. Сегодня предложил агентству недвижимости снизить цену на 40%. Надеюсь, что покупатели появятся», — сказал я. «Ты уверен, что хочешь это сделать?» – изумился Фред. «Ты много потеряешь на такой продаже. Мне это не нравится». «Да, но в долгосрочной перспективе в этом есть смысл», – сказал я. «Либо я оставлю эту квартиру и, возможно, лет через пять смогу получить за нее цену, которую заплатил. Либо продам ее сейчас и вложу деньги в запас. Думаю, что запас через пять лет будет стоить раз в десять дороже, и я верну все. Так что не переживай, прорвемся». Я постарался сказать это максимально убедительно, отчасти для того, чтобы убедить самого себя. Но говоря по правде, это был один из самых трудных периодов в моей жизни. В конечном счете, это я принял решение о передаче всех наших запасов в e Logistics и боялся, что оно было неправильным. Не было никаких гарантий, что я смогу продать лофт раньше, чем у запас кончатся деньги. Это была гонка на время. Мне казалось, что худшего момента для восхождения на гору в Африке где почти или совсем не было доступа к телефону и интернету, выбрать было нельзя. Я подумывал о том, чтобы отменить поездку, но сообразил, что никак не увеличу шансов продажи лофта, если останусь дома. Вместо этого я попросил отца принять любое предложение от покупателя квартиры, если сумму будет хватать на оплату запасов запас и работу компании в течение двух месяцев. Посмотрим, может после того, как мы спустимся, я смогу найти место, где удастся проверить электронную почту. сказал я Фреду. Можешь в следующую пятницу написать мне о текущем состоянии дел в Logistics?» Фред утвердительно кивнул. Про себя я думал о том, какие варианты действия у нас останутся, если не получится исправить ситуацию с Logistics. Нам следовало бы или найти другого провайдера складских услуг, или организовать собственный склад в Кентукки. В этом случае придется отыскать помещение и согласовать условия его аренды. И снова мы будем вынуждены перевозить все наши запасы. Однако все зависело от продажи лофта для вечеринок, ведь если это не получится, компанию просто придется ликвидировать. Одновременно я надеялся, что Фред сможет убедить работать с нами еще больше поставщиков, чтобы мы и дальше увеличивали объемы продаж. Но поможет это только в том случае, если новые партии обуви перестанут пылиться на площадке для разгрузки. Я прокручивал в голове тысячи вариантов «что если» и при этом пытался ответить на как можно большее число сообщений электронной почты до отъезда в аэропорт. Мне удалось расправиться примерно с половиной, когда я понял, что нужно прекращать писать. Я опаздывал на самолет. Снега Килиманджаро В тот день, когда мы с Джин начали восхождение на Килиманджаро, шел дождь. После 24-часового перелета мы, наконец, прибыли в Танзанию. Немного отдохнув, мы со всем снаряжением поехали к месту, откуда начинается подъем. Там познакомились с гидом и его помощниками, которые должны были сопровождать нас к вершине горы. Хотя мы находились на другой стороне земного шара, я не мог выкинуть запаса с головы. Я знал, что там, дома, вокруг компании уже кружатся стервятники. Мы так далеко продвинулись, и впереди было столько возможностей, Но денежные потери компании омрачали все хорошее, как недомогание, перевешивающее все остальное. Мы могли бы предотвратить его, если бы раньше обратили внимание на проблему, или если бы я не купил когда-то лов для вечеринок. Но сейчас судьба запас зависела от того, удастся ли вовремя найти покупателя на эту квартиру. Я уже проигрывал сценарий, при котором покупатель не появится и ситуацию разрешить не получится. Я говорил себе, что следует смириться с этим, потому что поначалу, пока проект развивался, мне было интересно и весело. Теперь же я чувствовал эмоциональную и интеллектуальную усталость. Я думал о людях, которые в течение последних нескольких лет участвовали в этом приключении. В первый день подъема на Килиманджаро наш путь проходил через густые дождевые леса. Хотя вначале было тепло, к концу дня температура стала падать. и я дрожал, промокнув под ливнем. Изможденный физически, я не мог уснуть, и в полудреме мне начали являться какие-то образы. Вдруг среди ночи я с удивлением услышал звонок своего мобильного телефона. Я никак не мог предположить, что так высоко в горах возможен прием сигнала. Звонил сотрудник из агентства недвижимости, у него были хорошие новости. Кто-то предложил за мой лофт цену, выше объявленной мной. я немедленно принял предложение и отключился. Меня охватило чувство облегчения. Самое страшное было позади. Запас была спасена. Внезапное восхождение, которое нам предстояло совершить в течение следующих пяти дней, перестало казаться таким уж сложным. Я чувствовал себя так, как будто вместо подъема мне утром предстояло сесть на самолет спасательной авиации, которая полетит к вершине горы, увенчанной снежной шапкой. а потом благополучно приземлиться с другой ее стороны. Следующие несколько часов я проспал безмятежным сном. Затем я вдруг проснулся, словно от толчка. Мне показалось, что снаружи я услышал странный звук, издаваемый каким-то животным, но оказалось, что это просто фрагмент сна. А потом, когда я осознал правду, я совсем упал духом. Не было телефонного звонка. Не звонил мне никто из агентства недвижимости. Весь разговор мне приснился. Вершина Следующие четыре дня нашего восхождения на Килиманджаро стали проверкой всех наших физических, умственных и эмоциональных возможностей. Мы шли по 12 часов в день, преодолевая пять разных климатических зон. Дождевые леса, альпийские луга, вересковые пустоши, пустыню и снега. В итоге я простудился. У меня начался кашель и насморк. Сухость воздуха на большой высоте привела к кровотечению из носа. Половину времени я шел с затычками из бумажных носовых платков в ноздрях, что еще больше затрудняло дыхание. И хотя я принимал лекарства от высотной болезни, у меня проявились ее симптомы в виде головной боли, тошноты и диареи. Я нес всего лишь легкий рюкзак, но плечи и спина ужасно болели. Начались спазмы мышц. Это было самое тяжелое физическое испытание из всех, с которыми я когда-либо сталкивался. Мысленно и эмоционально я был запас. Я задавался вопросами, успею ли продать лофт для вечеринок и что будет, если не успею. Души или ванна на горе не найти. Я чувствовал себя несчастным и много раз думал о том, чтобы сдаться и повернуть назад. В последний день перед штурмом вершины мы разбили лагерь в пять вечера и уже в восемь попытались уснуть. поскольку в полночь должны были начать последний этап восхождения. Но ни Джин, ни я не могли спать на такой высоте. Мы ворочались и крутились сбоку на бок до половины двенадцатого ночи, пока не пришло время одеваться, вылезать из палатки и готовиться к подъему. Мы вышли в полночь, чтобы вовремя достигнуть пика и увидеть рассвет. К этому времени мы были в пути уже почти неделю, Но этот финальный отрезок оказался гораздо труднее, чем предыдущие дневные переходы. Стояла кромешная темнота. Наши налобные фонари освещали лишь полтора метра пути. Не было никакой возможности посмотреть вперед, чтобы понять, сколько еще осталось, или назад, чтобы оценить, сколько мы уже прошли. Ощущение того, что движешься, не было совершенно. Мы просто медленно переставляли одну ногу за другой. Я подумал, что так должно быть чувствовать себя заключенной в одиночной камере. Из-за холода мы были укутаны в восемь слоев одежды, которая превращала остановки для туалета в настоящее испытание. Последний участок восхождения был труднее, чем все, с чем мы сталкивались ранее, из-за большой высоты, на которой мы находились. После каждого шага я был вынужден останавливаться и делать по три вдоха и три выдоха, чтобы восстановить дыхание. Только после этого я мог передвинуть другую ногу. Если бы было светло, могло бы показаться, что мы движемся слишком медленно. В темноте же казалось, что мы не движемся вовсе. Все шли в абсолютной тишине, потому что разговоры требовали слишком больших физических усилий. В уме я начал играть в одну игру. Я знал, что весь путь займет около шести часов, но понятия не имел, сколько времени уже прошло. Я представил, что еду из дома в Сан-Франциско к другу в Пало-Альто, до которого было 45 минут езды. Этот путь я проделывал много раз. Я представлял дорожные знаки и развязки и считал шаги. Я решил, что каждые 100 шагов равняются 5 минутам езды и воображал, что я постепенно приближаюсь к Пало-Альто. Как только я в конце концов приезжал туда, я мысленно разворачивался и ехал обратно в Сан-Франциско. После двух кругов мне захотелось занять свой ум чем-то другим. Несмотря на то, что мы поднялись так высоко, и, я знал, были близки к вершине, я все еще думал о том, чтобы повернуть обратно. Если бы я был один, уверен, я так бы и поступил. Уже пять дней я не принимал душ, не ел вдоволь и нормально не спал. Я начал думать обо всех тех вещах, которые казались, само собой, разумеющимися в обычной жизни. и о том, что мне следовало бы больше ценить то, что я имею. Я представлял себе, каково это — чувствовать струи прекрасного горячего душа. Я воображал, каково это — обедать в Мэлс Динер. Я думал о том, как чудесен сэндвич с нежной индейкой, когда макаешь его в куриную лапшу. Я мысленно пообещал себе именно это блюдо заказать первым по возвращении домой. Помню, что думал — Это испытание – самое трудное из всего, с чем я сталкивался в жизни. Оно стало проверкой каждой унции моей силы воли. Спустя вечность, как мне показалось, мы наконец достигли вершины, ровно в тот момент, когда начало подниматься солнце. Я не мог поверить, что мы на самом деле это сделали. Мы стояли в высочайшей точке всей Африки, глядя на облака ниже нас, а прямо перед нами вставало солнце. Казалось, что эти ощущения людям испытывать не дано, хотя мы-то были там. В тот момент я подумал, возможно, все. Слезы навернулись на глаза. Я не мог сказать ни слова. Обнял Джин. Мы сфотографировались, и я поставил галочку против Килиманджара в своем списке дел. Конец эпохи. Сан-Франциско я возвратился две недели спустя и сразу, как и обещал себе, съел сэндвич с индейкой и куриную лапшу в Мэлс динер Еда показалась мне вкуснее, чем раньше. Я чувствовал себя так, будто побывал в аду и вернулся, заново ощущая комфорт жизни в современном западном обществе. Душ и обычный туалет с унитазом казались роскошью. Сидя в Мэлс динер наедине с индейкой, я думал о том, что делать с запасом. Денег у нас оставалось примерно на месяц работы, потом деятельность придется прекращать. Пока я был в Африке, действительно поступило предложение о покупке лофта, но в последний момент покупательница передумала. Потому что гадалка сказала ей, что с точки зрения фэн-шуй место ей не очень подходит. Я не мог удержаться от смеха, когда агент по продаже недвижимости рассказал мне эту историю. Невозможно было поверить, что судьба целой компании. зависело от совета гадалки. Я сказал, что снижаю цену на лофт. Через пару недель, когда в запас оставалось денег всего на две недели, мне предложили продать квартиру по цене, которая была на 40% ниже той, что я изначально заплатил за нее. Обычно принято хотя бы немного поторговаться, но у меня времени не было. Предложение я немедленно принял, стараясь не думать о серьезных убытках. Подписывая договор купли-продажи, я старался также не думать о прекрасных временах наших вечеринок, о славных днях клуба Био, который посещало столько людей. Я старался не думать о девушке со светлыми волосами, вместе с которой мы смотрели вниз на вращающиеся мигалки пожарных машин, не вспоминать ее слова о сотворении собственной вселенной. Продажа лофта для вечеринок означала для меня конец целой эпохи. Неудивительно, что я ощущал печаль и тоску по ней. С этим местом были связаны переживания и воспоминания столь многих людей. По завершении сделки я перевел деньги в запас и почувствовал невероятное облегчение. Мы купили себе еще шесть месяцев жизни. Потом нам снова понадобятся средства. Мои родители не особенно волновались по поводу моего решения все вложить в запас. Они спросили, уверен ли я, что хочу поставить на компанию все свои деньги, и я ответил, что да, уверен. Альфред сказал мне, «Как твой друг и финансовый советник, я рекомендую не делать этого. Риск слишком высок». Я подумал о Фреде, о его вере. Ведь когда он присоединился к Запас, он поверил в то, что этот проект получится. Он отказался от успешной карьеры, хотя только что купил дом, и у него были дети, о которых он должен был заботиться. А он рискнул своей жизнью ради мечты о Запас. Я сказал Альфреду, что собираюсь пойти по стопам Фреда и сделать то же самое. Мы уже прошли большой путь, и мне хотелось увидеть, как далеко еще может продвинуться компания. Даже если запас постигнет неудача, мы будем знать, что сделали все возможное для осуществления мечты, в которую верили. Итак, у нас было еще шесть месяцев, чтобы решить проблемы компании. Мы не были уверены, что знаем, как это сделать. Но одна вещь мне была совершенно ясна. «Я не хотел больше иметь дело с гадалками». Кентукки Теперь, когда мы получили финансовую передышку, нам оставалось погасить еще один пожар — складские операции. Недельная командировка Кейта в Кентукки растянулась на целое лето. В дела обстояли не очень хорошо, и у нас не было оптимизма по поводу их улучшения в ближайшее время. Заказы исполнялись с ошибками, Большая часть запасов все еще оставалась на площадке для разгрузки, коробки с обувью не были просканированы и расставлены на полке. После того, как исполнительный директор и e Logistics заявил, что менеджер, предложивший нам услуги его компании, переоценил ее возможности, мы поняли, что должны как-то иначе решать эту проблему. Кейт начал ездить по Кентукки в поисках пустого склада и в конце концов нашел нужное помещение в некотором отдалении от основного шоссе. примерно в 15 минутах езды от аэропорта Луисвилля. Он связался с владельцем склада и выяснил, что тот готов сдать нам в аренду 50 тысяч квадратных футов складских площадей с возможностью расширения в будущем. Мы с Кейтом обсудили ситуацию и решили, что должны вернуть себе контроль и снова самостоятельно управлять своим складом. Мы не могли перекладывать на кого-то вроде и e Logistics заботу о наших клиентах. поэтому подписали договор аренды. С появлением у нас этого помещения стало понятно, что Кейту еще какое-то время придется провести в Кентукки, и он вылетел в Калифорнию, чтобы захватить из дома кое-какие вещи. Он не появлялся там с тех пор, как пару месяцев назад по нашему звонку прыгнул в самолет, а из офиса – принтер и факс. Еще он хотел забрать свой пикап, и я предложил поехать с ним, чтобы помочь с организацией склада. Я понятия не имел, сколько пробуду в Кентукки, но складские операции были в тот момент высшим приоритетом компании. Поэтому мне хотелось убедиться, что там все работает гладко. Что наш новый склад организован должным образом, и что мы в состоянии проверить полученные товары в течение нескольких часов после их получения, а заказы покупателям отправлять настолько быстро и аккуратно, насколько это вообще возможно. В Кентукки нас ждала большая работа, Поэтому мы с Кейтом решили выехать из Сан-Франциско как можно быстрее. Машину мы вели по очереди, останавливаясь только на заправках. Маршрут был спланирован заранее, и теперь оставалось как можно точнее его придерживаться. Один спал, а другой ввел машину до тех пор, пока не кончался бензин. Во время заправки мы заходили в туалет, покупали продукты и пару банок энергетического напитка, а потом менялись местами. Каждая смена за рулем длилась примерно три часа. Где-то через 20 часов дороги мы оба почувствовали довольно сильную усталость, но останавливаться не хотелось, и мы начали экспериментировать с разными энергетическими напитками, включать кондиционер и музыку на полную мощность, чтобы не уснуть за рулем. Как-то, когда была моя очередь спать, я, открыв глаза, увидел, что лицо Кейта покрыто каплями влаги. Вначале я решил, что он сильно вспотел. — Ты в порядке? — спросил я. — Чего такой мокрый? — Да все нормально, — ответил Кейт. Плеснул воды в лицо, чтобы не спать. Похоже, что не просто плеснул. Ну да, плеснул, но не помогло, поэтому решил вылить на голову всю бутылку. Вот теперь спать совсем не хочется. Если бы я не устал так сильно, я бы, наверное, не удержался от смеха. Но в тот момент я просто снова закрыл глаза, поскольку знал, что скоро моя очередь садится за руль. После 36 часов непрерывной езды мы с Кейтом наконец достигли Кентуки. Распав 12 часов, мы почувствовали настоящее похмелье после употребления такого количества энергетических напитков. Мы подсчитали, что за дорогу каждый из нас выпил эквивалент 18 банок Red Bullа. Но нас ждало дело. Нужно было организовать работу нового склада. И склад, и систему его управления мы решили назвать Whisky. В e Logistics мы сообщили, что открыли собственный склад. поскольку не удовлетворены уровнем их обслуживания. Мы сказали, что у них есть шанс сохранить нас в качестве клиентов, но мы собираемся поощрять конкуренцию между нашим складом Whisky и складом «Илоджистикс» e с точки зрения качества хранения запасов и обработки заказов. По результатам каждой недели, если Whisky обойдет «Илоджистикс», e мы будем забирать у них по 10 тысяч пар обуви и перевозить на собственный склад. В e наш план не очень понравился, но спорить с его логикой им было трудно. По итогам каждой недели Уиски показывал лучшие результаты. В течение месяца мы забрали со склада E-Logistics все товары и начали осуществлять все отправки сами. Снова мы полностью контролировали весь бизнес. Все это стало ценным уроком. Мы поняли, что не можем отдавать на аутсорсинг наши ключевые функции. Поскольку мы были компанией из сегмента электронной коммерции, хранение и обработку запасов нам с самого начала следовало считать нашей основной задачей. Ее вывод на аутсорсинг в надежде, что кто-то позаботится о наших клиентах так же, как и мы сами, стал одной из наших самых больших ошибок. Если бы мы оперативно не отреагировали на ситуацию, это решение могло уничтожить запас. Мне пришлось провести в Кентукки пять месяцев. Все это время я жил в небольшом отеле. Кейт сосредоточился на физических аспектах работы склада: обустройство стеллажей, конвейеров, электроснабжения, персонал, а я на технических программирование, информационные системы, разработка бизнес-процессов. На самом деле ни у кого из нас не было опыта организации складских операций. Мы экспериментировали и устраивали все так, как нам казалось разумным. Наши потребности быстро переросли первоначально арендованные 50 тысяч квадратных футов. И мы начали переговоры с владельцем здания об увеличении площадей. Приближался конец 2002 года. Мне пора было возвращаться домой. Наш новый склад был открыт и работал без сбоев. Пришло время сфокусироваться на других направлениях деятельности компании в офисе в Сан-Франциско. Кейт пока остался в Кентукки, чтобы убедиться в том, что и дальше все будет идти гладко. В итоге он прожил в номере отеля еще два года и только потом вернулся в штаб-квартиру. Наша стратегия комбинирования отгрузок со склада с прямой доставкой продолжала подстегивать рост продаж. В 2002 году оборот запас составил 32 миллиона долларов, почти в четыре раза выше, чем в 2001 году. Рост был впечатляющим, но мы знали, что идем по туго натянутому канату. Успехи в продажах создавали нам определенный дополнительный запас времени до того момента, когда у компании кончатся деньги. Мы могли поговорить с поставщиками и попросить у них дополнительную отсрочку по оплате. Вообще, мы понимали, что должны придумать что-то в следующие несколько месяцев, чтобы разрешить ситуацию с денежными средствами. Но в целом осознавали, что находимся на верном пути. Мы поставили перед запас дерзкую цель, к 2010 году достичь оборота в миллиард долларов. Это большая сумма. Но учитывая прошлые темпы роста, мы были убеждены, что выполним задуманное. Нам всего лишь нужна была уверенность, что в ближайшие несколько месяцев у нас не случится дефицита наличности. Все чувствовали одно и то же. Наступил поворотный этап в истории компании. В течение следующего года должно было произойти нечто, что или возвысит компанию, или погубит ее. Растем. Кем мы хотим стать, когда вырастем? Этот вопрос я задавал себе уже некоторое время. Как-то в мексиканском ресторане я спросил о том же Фреда. «Мы по-прежнему будем заниматься обувью или захотим быть чем-то большим?» – поинтересовался я. «К 2010 году мы можем выйти на миллиард долларов продаж одной только обуви, но что потом?» «Сравнительно легко мы можем расширить ассортимент за счет сумок и одежды», — ответил Фред. «Мы могли бы стать в интернете магазином номер один и одевать людей с головы до пят. Мы могли бы предлагать товары для любого образа жизни, спортивные, повседневные, изысканные и так далее. Я вспомнил времена своего увлечения покером, и подумал о самом важном решении, которое нужно принять — правильно выбрать стол, за который садишься играть. Мы сидели за столом по продаже обуви через интернет. Пришло время пересесть за стол помассивнее. Мне было интересно, можем ли мы претендовать на что-то большее, чем обувь, сумки и одежда. «Нам как-то написал один покупатель», — начал я. Он заказал пару обуви, которая оказалась у нас на складе, и мы удивили его тем, что доставили покупку уже через два дня вместо стандартных семи. Он написал, что обожает то, как мы относимся к своим клиентам, и расскажет о нашей компании всем родным и друзьям. Он даже добавил, что когда-нибудь нам следует открыть авиакомпанию «Запас Airways. «Забавно», — заметил Фред. «Ты читал книгу «От хорошего к великому» Джима Коллинза?» — спросил я. Нет, а что хорошая книга? Ну, в смысле великая? Да, обязательно прочти ее, ответил я. Автор объясняет, чем в долгосрочной перспективе великие компании отличаются от просто хороших. Одно из отличий, которое он обнаружил в ходе исследования, заключается в том, что у великих компаний цели масштабнее, а видение шире, чем просто заработать деньги или стать номером один на своем рынке. Множество компаний попадают в ловушку простого зарабатывания денег и в итоге никогда не становятся великими». «Ну, было бы здорово решить проблему зарабатывания денег прямо сейчас», заметил Фред. «Решим. Но нужно только пережить этот год. Сегодня мы хорошо поговорили по телефону с Wells Fargo, так что, возможно, мы сможем взять у них кредит». «Каковы шансы, что это произойдет?» спросил Фред. «Пока рано говорить». По крайней мере, они не сказали «нет» сразу, как все остальные банки, с которыми мы пытались связаться. Мы с Фредом еще поболтали об этом. С одной стороны, нам нужно было справиться с краткосрочными проблемами дефицита наличности. С другой стороны, хотелось убедиться, что мы думаем о долгосрочной перспективе и закладываем фундамент будущего компании. Мы знали, что не можем предпочесть одно другому. Нужно было заниматься обеими задачами. К концу обеда мы поняли, что лучшая концепция заключается в построении образа запас как компании с наилучшим обслуживанием клиентов. Может быть, когда-нибудь действительно появится запас Airlines с превосходным сервисом и опытом работы с пассажирами? Мы согласились с тем, что бренд-запас может быть применим к самым разным видам бизнеса, как, например, бренд Virgin. Разница лишь в том, что Virgin ассоциируется со стильным и клевым. а запас мы бы хотели позиционировать как компанию с наилучшим обслуживанием. Обслуживание клиентов всегда было важным для нашей компании, но поставить его во главу угла — серьезный шаг. «Давай переспим с этой мыслью и посмотрим, по-прежнему ли она покажется нам хорошей через неделю-другую», — предложил я. «Отлично», — согласился Фред. Знаешь, это же отношение к качеству обслуживания мы могли бы развивать и с нашими поставщиками. Никогда ничего подобного в отрасли не было. У нас и так неплохие отношения. Но мы могли бы еще улучшить нашу репутацию среди поставщиков, если бы действительно стали относиться к ним как к партнерам по бизнесу. Большинство производителей не любят розничных торговцев, потому что магазины, особенно крупные торговые центры, Пытаются выжимать из поставщиков каждый доллар. Мы могли бы стать первым большим магазином, который этого не делает. Я кивнул, обдумывая открывающиеся возможности. Фред взглянул на меня. «Кстати, а еще какие-то книжки ты можешь мне порекомендовать?» «Есть много хороших книг по бизнесу. Я дам тебе кое-что из того, что мне самому очень понравилось». На следующий день Фред прислал мне сообщение. Дата 17 февраля 2003 года. От. Фред Мослер. Кому? Тони Шей. Тема. Книги. Я тут еще подумал в продолжении нашего вчерашнего разговора о книгах. Может, неплохо было бы поощрять сотрудников читать, поместив где-то таблицу, где слева будет колонка с фамилиями, а сверху строка с названиями рекомендуемых книг. Тогда по мере прочтения каждой книги люди будут ставить отметку напротив своей фамилии. Может, раз в месяц ты мог бы обедать с теми, кто справился со всеми рекомендованными книгами. Или им можно вручать билеты в кино или подарочные сертификаты за прочтение, например, трех книг из списка. Может, нам сформировать корпоративную библиотеку с парой экземпляров каждого наименования, чтобы сотрудники могли брать их. В то время мы не знали, что идея с библиотекой в запас, приведет к чему-то большему, нежели просто небольшая коллекция книг, которые прочитают несколько человек. Что пять лет спустя в нашем вестибюле будут бесплатно доступны всем сотрудникам и посетителям около ста разных книг. Многие из них станут обязательным чтением для работников компании, помогая их личному росту и обучению. И Запас даже будет проводить тренинги, основанные на наиболее популярных книгах. Прошел месяц, а мы так и не стали прибыльными. И по-прежнему не могли найти финансирование. Но нам нужно было принимать решение. Насколько серьезно мы относились к идее связать с брендом Запас представление о наилучшем обслуживании клиентов. Мы обсуждали это внутри компании с нашими работниками и всех восхищали перспективы. Но не было ли это пустыми разговорами? Сдержим ли мы обещание? Пока мы еще ничего не поменяли в деятельности запас. Говорили мы много, но разговорами сыт не будешь. И наши сотрудники знали это. В то время примерно 75% продаж приходилось на продукцию, которую мы хранили на собственном складе. Если бы мы не решили организовать свой склад, оборот компании в 2002 году был бы 8 миллионов долларов, а не 32. В 2003 году мы планировали удвоить продажи, при этом 25% приходилось на схему прямой доставки. Эта часть выручки была легкими деньгами. Нам не нужно было хранить у себя запасы, поэтому мы не брали на себя риск их потери или нехватки денежных средств. Но зато в этой части бизнеса у нас было много проблем с качеством обслуживания клиентов. Информация об остатках на складах, которой нас снабжали поставщики, обеспечивавшие прямую доставку, была точна в лучшем случае на 95%. Это означало, что мы не могли выполнять 5% заказов по этой схеме. Кроме того, эти поставщики работали не так быстро и аккуратно, как наш выски, поэтому росло количество недовольных и разочарованных покупателей. Но это были легкие деньги. В глубине души мы знали, что рано или поздно должны будем отказаться от работы по схеме прямой доставки, если всерьез ориентируемся на построение системы наилучшего обслуживания клиентов. Мы также знали, что чем сильнее мы вырастем, тем ощутимее будут потери в результате отказа от этой схемы. Удачного времени для этого не будет никогда. Чем дольше мы будем откладывать поворот выключателя, тем больше наших работников разуверятся в нас. И вот мы приняли одновременно и самое легкое и самое трудное решение из всех принятых к тому моменту. В марте 2003 года одним рывком рубильника мы обесточили часть нашего бизнеса, удалив с сайта всю продукцию, предлагавшуюся по схеме прямой доставки. Мы набрали в грудь побольше воздуха, ведь нам оставалось только надеяться на лучшее. Шансы получить кредит Wells Fargo были. Но к тому моменту у нас состоялся всего один телефонный разговор на эту тему. Даже если все пройдет гладко, оформление кредита займет несколько месяцев. Это было настоящим испытанием нашей веры в то, что мы приняли правильное решение в отношении компании. А с первой проверкой на нашем новом пути мы столкнулись немедленно. С падением выручки доступных денежных средств стало еще меньше. нам нужно было обеспечить выплату следующей зарплаты. «Жанглируем». «Итак», — сказал я Фреду, — «мы можем заплатить или сотрудникам, или поставщикам». «Как наши поставщики отнесутся к тому, что мы заплатим им позже, что скажешь?» «Конечно, это не идеальное решение», — ответил он, — «но мне кажется, у нас нет выбора. Нам просто нужно поддерживать с ними постоянную связь и попытаться увеличить сроки расчетов, С как можно большим числом контрагентов. Окей, согласился я. Пошлю тебе список счетов к оплате. Мне нужно, чтобы ты отметил те, которые следует оплатить первыми. На этой неделе у нас хватит денег на то, чтобы заплатить примерно 70% поставщиков. В течение нескольких следующих месяцев мы с Фредом повторяли эту процедуру еженедельно. В том, кому из поставщиков платить, я полагался на Фреда. Иногда он выбирал из тех, которые звонили на прошлой неделе и спрашивали, когда получат свои деньги. Иногда тех, на отношения с которыми задержки выплат могли оказать наиболее негативное влияние. Как сказал Фред, конечно, это не было идеальным решением, но мы чувствовали, что у нас на самом деле не было иного выхода. В фоновом режиме мы вели в целом успешные переговоры с Уэлс фарго Мы просили банк открыть нам кредитную линию на 6 миллионов долларов. До этого они не выделяли финансирование убыточным интернет-компаниям, но люди, с которыми мы общались, почувствовали нашу увлеченность делом и их впечатлили темпы роста нашего бизнеса. Позднее мы узнали, что в Wells Fargo шли трудные внутренние дебаты о том, стоит ли им отступать от своих правил и рисковать, выдавая нам кредит. Думаю, что больше всего ситуация угнетала нас с Фредом. Ведь еженедельным напоминанием о ней было наше жонглирование кредиторской задолженностью, с тем, чтобы попытаться не навредить отношениям с поставщиками. Мы чувствовали, что находимся на самой грани и готовы перевести компанию на следующий уровень, но если кредит Wells Fargo получить не удастся, то рано или поздно проблема кредиторки нас накроет, и бизнес придется прекращать. Наши сотрудники, отвечающие за финансы и программное обеспечение, из кожи вон лезли, чтобы выполнить все запросы Уэллс-Фарго в рамках процедуры Due Diligence и как можно быстрее предоставить им всю необходимую информацию. Due Diligence – должностная добросовестность, всестороннее исследование деятельности компании, ее финансового состояния и положения на рынке. Все это было похоже на то, когда находишься глубоко под водой и из последних сил пытаешься всплыть на поверхность, чтобы вдохнуть спасительный кислород. Из нашего положения мы уже могли видеть поверхность воды. Мы не были уверены, сможем ли выбраться на воздух или захлебнемся раньше, но знали, что если сможем, то успех нам будет обеспечен. Мы балансировали на самой грани между смертью и долгой счастливой жизнью. Третьего было не дано. Мы очень надеялись, что Wells Fargo придет нам на помощь до того, как наше время кончится. А потом, в один из июньских дней 2003 года, как раз после того, как мы с Фредом закончили обсуждать, кому из поставщиков заплатить на этой неделе, нам позвонили из Wells Fargo. Они одобрили кредит и готовы были подписать все документы. Запас была спасена. Мы подписали кредитный договор и всем коллективом вздохнули с облегчением. Думаю, что все мы чувствовали себя словно в сцене из Индианы Джонса, как будто только что избежали неминуемой смерти. Самое последнее мгновение, подкатившись под падающую каменную дверь и при этом умудрившись не потерять шляпу с головы. Мы сделали это. Мы смогли выжить. В это невозможно было поверить. Но это было правдой. Я решил написать всем сотрудникам, поставщикам и друзьям запас, чтобы сообщить им хорошие новости. Дата. 19 июня 2003 года. От. Тони Шей. Кому? Друзья запас. Последние два месяца мы работали с Wells Fargo над получением револьверной кредитной линии, чтобы увеличить наши складские запасы. Этим утром мы, наконец, закрыли сделку. И я счастлив сообщить вам, что у Запас теперь есть доступ к средствам в размере 6 миллионов долларов. Впервые в истории компании у нас на складе хранится свыше 200 тысяч пар обуви. Хотя 6 миллионов долларов и кажутся большой суммой, они позволят нам нарастить запасы, достаточные для поддержания быстрого роста компании, только в сочетании с увеличенными сроками расчетов, о которых мы договорились с нашими основными контрагентами. К концу этого года мы планируем иметь на складе свыше 600 тысяч пар обуви, что позволит нам предложить поистине превосходный выбор нашим клиентам. Тем, кто не знает, скажу, что в этом году запас исполняется 4 года. Давайте взглянем на динамику продаж компании. 1999. Почти ничего. 2000. 1 миллион 600 тысяч долларов. 2001. 8 миллионов долларов. 2002 – 32 миллиона долларов. В 2003 году мы собираемся выйти на выручку 60-65 миллионов долларов. Это означает удвоение цифр прошлого года. Однако это только начало. Получив первую кредитную линию банка, мы заканчиваем главу жизненного цикла компании, посвященную строительству взлетной полосы. и переходим к главе «Приготовиться к взлету». Теперь мы действительно готовы перевести компанию на следующий уровень при условии, что будем тратить средства так же осмотрительно, как и раньше. Есть множество примеров компаний, прекративших работу из-за того, что они стали слишком беззаботными или самоуверенными и праздновали прошлые успехи вместо того, чтобы осторожно двигаться в будущее. Если же мы будем относиться к расходам аккуратно, и продолжим постоянно улучшать обслуживание клиентов, мы достигнем годового оборота в миллиард долларов, уже в не столь отдаленном будущем. Знаю, что миллиард долларов поначалу покажется вам невозможным, но таким же виделся наш сегодняшний оборот три года назад. На самом деле это не столь уж безумная цифра, а вполне достижимая цель к 2010 году Размер всей обувной отрасли США превысит 50 миллиардов долларов в год. Продажа обуви через Интернет составит 10% от этого или 5 миллиардов долларов. Если мы продолжим оставаться лидером в своей области благодаря постоянным усилиям по улучшению обслуживания клиентов, я не вижу причин, по которым мы не сможем к этому моменту контролировать как минимум 20% всех онлайн-продаж обуви. В действительности у нас есть потенциал добиться намного большего. Мы уже сделали много революционных вещей, полюбившихся нашим покупателям. У нас лучший выбор обуви на складе из доступных где бы то ни было, как онлайн, так и офлайн. В качестве стандартных условий мы обеспечиваем всем клиентам бесплатную доставку и бесплатный возврат в течение 60 дней. И хотя мы обещаем, что покупатели получат свою обувь в течение 4-5 дней, Мы усовершенствовали сервис так, что почти все заказы доставляются уже на второй-третий день. Мы сделали это не потому, что обязаны были это делать, и не потому, что это увеличит нашу прибыль в краткосрочной перспективе. Мы сделали так, потому что это нравится клиентам, потому что мы верим в долгосрочной перспективе, мелочь, которую они запомнят, принесет нам большие дивиденды. Делая все это, мы ставим перед собой цель стать однажды интернет-магазином номер один. Будучи клиентоцентричной интернет-компанией, мы будем Amazon больше, чем сама Amazon. Хотя сегодня мы продаем обувь, мы строим и продолжим строить платформу для лучшего удовлетворения наших клиентов. Это позволит нам однажды расширить бизнес на другие категории товаров. Но пока нам важно по-прежнему ориентироваться на то, чтобы быть лидером в интернет-торговле любовью, как с точки зрения выбора, так и с точки зрения сервиса. Я благодарю всех наших сотрудников, инвесторов, поставщиков и прочих партнеров за то, что помогли нам занять наше нынешнее положение. Что касается сделки с Велсфарго, то особая благодарность В. за руководство этим проектом. Также спасибо Биллу, Патрику, Джейсону. Кейту, Мелиссе, Ситу, Джону, Филду и Фреду за помощь на разных его этапах. Мы многого достигли за последние четыре года, но дорога, лежащая перед нами, столь же восхитительна. По мере нашего роста нас ждет много перемен, но неизменным останется одно – наш фокус на постоянном улучшении обслуживания клиентов. Тони Шей, На той же неделе мы оплатили все просроченные счета и радостно отметили это событие. Но поверить в происходящее было по-прежнему трудно. Нам больше не нужно было думать о выживании. Теперь мы могли заняться лишь строительством чего-то большого в долгосрочной перспективе. 2003 год мы закончили с оборотом в 70 миллионов долларов, превысив собственный внутренний прогноз, сделанный всего лишь за 6 месяцев до этого. Чтобы вознаградить всех за самоотверженный труд, мы решили, что все сотрудники офисов в Сан-Франциско и Кентукки полетят на уикенд в Лас-Вегас. Всем было очень весело. Один из наших коллег в итоге оказался танцующим рядом с Бритни Спирс в день ее замужества. В Вегасе мы были в качестве туристов, и огни этого города казались волшебными, мы видели их словно во сне». Мы и подумать не могли, что меньше чем через месяц решимся закрыть штаб-квартиру и всей компанией переедем из Сан-Франциско в Лас-Вегас. Следующий рубеж для компании находился сразу за углом, но никто из нас не имел ни малейшего понятия о том, к чему мы приближаемся.